Издательство О2 представляет Ангелина и Вероника Шен Канашибари, том 3. Глава 1. Встреча начало расставания. 16 лет назад. Исихар Атадао зашел в свой кабинет. Он только выиграл одно дело, но уже взял новое, а потому работы было очень много. Мужчина собирался забрать из дома несколько важных документов и вернуться в прокуратуру, чтобы обсудить с помощниками детали расследования. Внезапно он услышал, как дверь в кабинет закрылась. Он насторожился и медленно обернулся, сохранив при этом совершенно спокойное выражение лица. Рядом с закрытой дверью стоял высокий человек в черной толстовке и джинсах. Нижнюю половину его лица скрывала черная медицинская маска, а верхнюю – тень от сдвинутой на лоб кепки. Можно было заметить и надетые одноразовые перчатки. В правой руке этот некто сжимал нож, И это точно был нож с кухни самого Исихара Лицо увидеть было невозможно Но мужчина был уверен, что незнакомец усмехнулся Оттолкнувшись от стены, он сделал шаг вперед, но остановился Исихара понял, что раз он до сих пор не напал, значит ему что-то нужно «Даю тебе шанс уйти отсюда прямо сейчас И тогда я забуду о том, что произошло» Ты пожалеешь об этом решении Это вы пожалеете И очень сильно Незнакомец сделал еще шаг вперед И вдруг снял с лица маску Он поднял голову И посмотрел Исихари прямо в глаза И в этом взгляде было столько ненависти Что мужчина на мгновение растерялся Но лишь на мгновение Увидев, кто перед ним Он понял, зачем тот пришел Почему-то внутри вспыхнул страх, но Исихара взял себя в руки и отогнал нахлынувшее чувство. Вернул холодность рассудка. Почему же он подозревал, что явится именно этот человек? Но не думал, что тот проберется в его дом с ножом в руке. Мужчина не сомневался, что его будут обвинять и оскорблять, может, попытаются вывести на чистую воду и пойдут с этим в прокуратуру или полицию. Но это... Теперь Исихара все же успокоился. Он знал этого парня. Знал почти так же хорошо, как и его отца. Вот уж кто точно не способен на убийство. Иссал? Почему вы так удивлены? Неужели думали, что предательство сойдет вам с рук? Что я не приду? Зря ты это сделал. Ты понимаешь, что проник в чужой дом? Что угрожаешь прокурору ножом? Даже я не смогу тебе помочь. Решил повторить судьбу отца? Вы еще смеете говорить о моем отце? Если кто и повторит его судьбу, так это вы. И я имею в виду не тюрьму. Твой отец сам во всем виноват. Пусть он и был моим другом, но это не значило, что я должен был скрывать его преступление. Вы не должны были скрывать то, чего не было. Вы сбросили на моего отца свою вину. Неужели у вас совершенно нет совести? Даже сейчас, даже передо мной, вы продолжаете утверждать, что мой отец был виновен? Вы оболгали его, сломали ему карьеру, жизнь. Вы убили его. Я его не убивал. Мы его отца убили в тюрьме. Но если бы вы его не подставили, он был бы жив. Это вы его убили. Исихара собирался стоять на своем до конца. Вот только парня не убедить. Ведь он знал правду Это было даже на руку Потеряв самообладание, Исао потерял и бдительность Исихара потянулся к карману пиджака, в котором лежал телефон Но парень это заметил Он рванул вперед, в два шага оказавшись рядом И схватил мужчину за руку, прервав попытку дотянуться до телефона Но в этот момент Исихара ударил нападавшего второй рукой А затем выкрутил ему запястье, чтобы ослабить хватку на рукояти ножа Отобрав оружие, он хотел отбросить его подальше. Но Исао тут же схватился за лезвие и сцепил зубы, когда оно глубоко порезало ладонь Но ненависть была сильнее боли. Ненависть разрушала его изнутри, и она же давала силы. Исао ударил Исихару по лицу и, не теряя времени, сделал это еще раз. Хватка ослабла, и он смог отобрать нож. Быстро переложив оружие в левую руку, раненый он схватил мужчину за плечо, дернул на себя и вонзил нож ему в живот. Исихара резко выдохнул от боли и попытался ударить нападавшего, но тот, легко увернувшись, вогнал нож снова, на этот раз выше. Из горла вырвались булькающие звуки, ноги подкосились, и мужчина рухнул на пол. Исао выронил нож и сделал шаг назад. Он посмотрел на свои дрожащие руки в черных перчатках, одна из которых порвалась. Ладони покрывала кровь, его собственная, перемешанная с кровью и сихары, который больше не шевелился. И хоть пока еще оставался жив, это было ненадолго. На мгновение Исао заглянул внутрь себя в поисках страха или чувства вины. И не нашел ни того, ни другого но не нашел и удовлетворения. Кровь не смыла жажды мести. Напротив, она словно стала лишь сильнее. Убив Исихару, он не почувствовал того, что ожидал. Освобождение, облегчение или чего-то подобного. Была лишь мысль этого мало. Хотя вид, покрытого кровью Исихары, находящегося на грани смерти, На мгновение зажег в Исао искру злой радости. Этот человек больше никому не навредит. Никого больше не подставит. Никого больше не предаст. Не будет наслаждаться жизнью и незаслуженным уважением, когда его отца уже нет. Но прошло несколько мгновений. От запаха крови и вида алых пятен на татаме начало мутить. Голова закружилась, а по рукам пробежала дрожь. Кровь. Он оставил следы своей крови и на полу, и на одежде Исихары. Исао с яростью стиснул зубы. Он не собирался садиться в тюрьму из-за этого жалкого предателя. Нужно избавиться от следов. Вот только не стоило задерживаться на месте преступления. Он подумал о том, чтобы забрать с собой пиджак убитого и сжечь, Но вот от следов своей крови на полу полностью избавиться было невозможно. Значит, надо устроить пожар. Но сделать это так, чтобы его приняли за несчастный случай. И повезло, что кухня находилась в соседней комнате. Подозрений, почему загорелся еще и кабинет, будет меньше. Он подготовился и к другому развитию событий. Если полицейские поймут, что поджог был подстроен, а Исихара убили... У парня с собой был кухонный нож с отпечатками преступника, не так давно вышедшего из тюрьмы. Украсть этот нож из квартиры, расположенной на первом этаже дома в бедном районе, оказалось несложно. А так как у того человека был мотив, месть полицейскому, из-за которого он и оказался за решеткой, детективы наверняка ухватятся за подобную нить. На кухне жертвы исау специально выбрал нож с похожим лезвием. Поначалу он не хотел, чтобы за его преступление расплачивался другой человек, но не нашел иного пути. Да и жажда мести оказалась сильнее, а тот человек не был невиновным. Срок в тюрьме не очищает совесть. Исаус тянул с руки порванную перчатку и убрал в карман. Испытывая отвращение, он снял с шеи Исихары галстук и обмотал раненую ладонь. Не хватало только оставить капли своей крови где-то еще. Руку пронзила острая боль, но душевная боль была куда сильнее. По вине Исихары он лишился последнего родного человека, остался совершенно один, а теперь еще и стал убийцей. Испачкал руки в крови. Исау тряхнул головой. Все это он собирался обдумать позднее, а сейчас... «Сейчас нужно убраться подальше с места преступления и замести следы». Он вытащил украденный нож здоровой рукой в перчатке, испачкал его в крови убитого, а затем протер лезвие. Когда Исао покинет этот дом, он избавится от ножа неподалеку, так, чтобы детективы нашли его. После Исао вышел, плотно закрыв за собой кабинет. Он собирался отправиться на кухню, но услышал, как открылась и закрылась входная дверь. Парень замер, не зная, что делать. «Сбежать? Тогда он может сразу прощаться со свободой. Улик осталось слишком много. Спрятаться? А если кто-то зайдет в это время в кабинет? Избавиться от свидетеля?» В коридоре показался мальчик 10 лет. Довольно высокий для своего возраста, с хмурым взглядом больших темных глаз. Казалось, он был погружен в собственные мысли — Но, заметив Исао, удивленно остановился. Хатори-сан, привет. Что ты здесь делаешь? Я... почему-то не в школе. Вообще-то сейчас каникулы. Так что ты здесь делаешь? Мой отец дома? Нет, он еще не вернулся. Какое-то новое важное дело. Следом за паникой Исао захлестнула боль. Он невольно сжал в кармане куртки раненую руку, которую словно обожгло огнем. Он сделал то же самое. То же самое, что и самый презираемый им человек. Сделал еще одного ребенка сиротой. Конечно, Исихара предал доверие своего друга. Но теперь, как и Исао, Кадзуо остался совершенно один. А ведь он знал, что мужчины с сыном живут только вдвоём, И больше родных у мальчика нет. Не так давно он сам считал себя ребенком. Он лишь несколько недель назад стал совершеннолетним. Но понимал, что этого недостаточно, чтобы действительно быть взрослым. Для этого необходимо научиться брать ответственность за себя и свою жизнь. Самостоятельно решать проблемы. Раньше Исау считал, что люди взрослеют постепенно. Он ошибался. Бывает... Повзрослеть приходится в один день. Это с ним и произошло. И теперь, видимо, через подобное предстоит пройти к Кадзуо. И пусть тот не станет убийцей, но вскоре может узнать, что его отец был преступником, еще хуже, предателем. Что он мертв. Убит знакомым человеком. При этом Кадзуо не 20, Ему всего десять. Исао сдержал горькую усмешку. А ведь их отцы дружили. И вот как все обернулось. И все же. Вдруг что-то еще можно, если не исправить, то хотя бы не разрушить окончательно. Он может помочь Кадзуо. А Кадзуо может помочь ему. Исао эта помощь была необходима. Он понял, что слишком углубился в свои мысли, а мальчик тем временем не сводил с него внимательного взгляда. «Да, у тебя же каникулы, но Исихара-сан очень занят на работе. А его новое дело, как тебе сказать, оно очень сложное и отнимает много времени. Исихара-сан сказал, что редко будет появляться дома и лишь на короткое время, так что они договорились с моим отцом, что ты можешь в это время пожить со мной» чтобы не быть весь месяц почти один. Правда? Да, конечно. Что за вопросы? Я вру, что ли? А когда? А, сейчас. Когда же ещё? Я живу далеко отсюда. Зачем ездить туда-обратно? Так что иди в свою комнату и собери вещи. Только очень быстро. Я спешу. Хорошо. Только много всего не бери. Если что, вернёмся или докупим. Кадзоу поспешил в свою комнату. Обычно он был равнодушно спокойным или же хмурым, теперь же почти взволнованным. Исао растерялся. Мальчик выглядел таким крайне редко. Спустя примерно 10 минут, которые показались часом, Кадзоу вернулся с рюкзаком на плечах и небольшой спортивной сумкой в руках. «Мы идем?» «Что? А, да!» Ты иди, мне кое-что нужно забрать в кабинете Исихары-сана и отвезти в прокуратуру, а то ему совсем некогда. Иди к метро и подожди меня там, я быстро. Да и здесь подожду. Нет, не надо, я тебя догоню, иди к метро. Хорошо, до встречи. Я быстро. Только когда дверь закрылась, Исао шумно выдохнул и прислонился спиной к стене. Как все могло сложиться подобным образом? Что вообще происходит? Выглянув в окно, он дождался, пока Кадзо ускроется в конце улицы, а затем зашел на кухню. Пришло время уничтожать улики. Тебе сегодня выходной, Нисан? Да, сегодня я свободен. «Иди умойся и будем завтракать». Кадзо радостно улыбнулся и тут же отправился в ванну. Уже год они жили вместе в небольшом домике в отдаленном районе Токио, на Рима. Здесь было так тихо и спокойно. Мальчику казалось странным, что отец не показывался все это время. Он даже пропустил одиннадцатый день рождения сына. Впрочем, это было не в первый раз». Часто они вообще никак не отмечали праздники, а подарки могли передать разве что подчиненные сихар. Кадзоо привык, что он ему не интересен. Порой даже казалось, что он вызывает у отца раздражение. И потому после привычных холодстей и безразличия забота Исао была особенно приятной. Оказалось, ребенок очень нуждался в этом, хотя бы в небольшом количестве тепла. Он был так одинок, всегда хотел, чтобы его любили, как любили других детей. Внимание, время. Он понимал, что у такого занятого человека, как его отец, очень много работы и не мог жаловаться. Но если бы при этом Кадзо чувствовал хоть какую-то поддержку, видел хоть какие-то проявления заботы... Но этого тоже не было. Пока не появился Исао. Поэтому мальчик особо не задумывался над тем, почему отец до сих пор не забрал его. Зачем, если Кадзуу все устраивал? Может, отцу так удобнее? В любом случае, ему больше нравилось жить здесь. И хоть он не признавался себе в этом, на самом деле совсем не ждал того момента, когда все вернется в привычное русло. Он зашел на кухню и сел за стол. На тарелке он увидел успевшие уже надоесть дарояки. Бисквиты с начинкой в виде пасты из бобов адзуки. Опять? А тебе что, не нравится? Нравится, но ну, ты постоянно их готовишь. Если ты умеешь только это, покупай готовую еду. Какой ты капризный! Тебе 11 лет, почти взрослый уже. Будешь жаловаться, будешь готовить сам. Ах, ладно, что ты хочешь в следующий раз? Я обычно завтракал, как отец. Мисо супом и рисом. Но я люблю печенье. Так это точно лучше, чем печенье. А мисо суп я терпеть не могу. Тебя что, так не любят, раз часто им кормили? Кадзо закатил глаза. Ему нравилось разговаривать с Исао, нравилось его дразнить и иногда жаловаться. Тот всегда слушал мальчика и не обращался с ним, как с глупым, ничего не понимающим ребенком. Кадзоу не знал точно, когда их дом отремонтируют. Может быть, работы уже даже закончились, все-таки прошел целый год. По словам Исао, дом сильно пострадал при пожаре, и отец временно жил в гостинице, где почти не появлялся из-за сложных дел. А потому он решил, что будет намного удобнее, если Кадзоу поживет в семье Хаттори подольше, в нормальном доме, под присмотром, даже после того, как закончились каникулы. Мальчик подозревал, что родителю просто нравилось такое положение дел. Может, его устраивало, что забота о вечно мешающемся под ногами сыне перешла в руки кого-то другого. И факт того, что этот другой сын его друга, наверняка успокаивал совесть Исихара. За завтраком Кадзоу вновь поймал себя на мысли, что сложившаяся ситуация его лишь радует. Он окинул комнату внимательным взглядом посмотрел на Исао, который читал книгу. Если дом, в котором он жил раньше, просторный и дорого обставленный, казался холодным и пустым, то этот скромный домик ощущался солнечным и теплым. Это место хотелось называть домом. Убрав со стола посуду, Кадзоу попросил Исао сыграть с ним в шахматы. Тот принес потертую шахматную доску и поставил ее на стол. Мы каждый день будем с тобой играть? Будем играть, пока не выиграю. Тогда нам придется играть целую вечность. <свес> <свес> Ты домашнее задание это сделал? Да, сделал. Я учусь дома, у меня все задания домашние. ну почему их так много? Это чтобы тебя занять. А то ведь не отстанешь от меня. Эй! Исао сделал первый ход. Мальчик тут же сосредоточился на шахматной доске, внимательно разглядывая фигуры, тщательно продумывая тактику. Исао же тем временем с весельем наблюдал за Кадзоу, почти не обращая внимания на его ходы. Ты что, забыл, как ходит ладья? Нет. Тогда почему смотришь на нее уже минуту? Кадзоу недовольно посмотрел на него и неуверенно передвинул своего коня. Несколько следующих ходов прошли в тишине, и мальчик радостно сбил слона соперника. Раньше он казался тихим, неразговорчивым и хмурым. Когда Исао виделся с ним, пытался разговорить тот вел себя недоверчиво и замкнуто. Сейчас он держался совсем иначе. Ни, а что ты учишь в университете? Хочешь быть художником? Ты так красиво рисуешь, это твое домашнее задание? Нет, я рисую для себя. А, а кем ты хочешь стать? Я хотел быть врачом. Готовился к поступлению в медицинский. Ого! Подожди, ты не поступил, что ли? Не в этом дело. Просто поменял решение. Я не смогу быть врачом. Почему? Ты недостаточно умный? Нет, просто из-за определенных обстоятельств я больше не смогу быть врачом. У меня не выйдет. Это сложно, но так случилось. Однако я нашел сферу, где смогу применить свои знания Это как? Я учусь на юридическом На юридическом? Как Хаторисан и мой отец когда-то? Mm, да Ты поддаешься? Твой король явно так не считает Почему? Шах и мат Ты был серьезным соперником. Ты совсем не умеешь лгать. Я уже начал учиться. После учебы, подработки и домашних дел Исау проспал всего четыре часа. И когда прозвенел будильник, чувствовал себя разбитым. Он хотел вновь заснуть, но не мог себе этого позволить. Если уж он взялся заботиться о ребенке, То должен делать это как следует Исао поднялся с лежащего на полу матраса Футона И с удивлением почувствовал запах сахара и растительного масла В комнате показался Кадзуо и широко улыбнулся Ты уже проснулся? Я приготовил для тебя рулет Тамаго Яки Где ты взял продукты? Ты, видимо, все еще не проснулся В магазине, где же еще? Ты ходил в магазин? Сонливость как рукой сняло В голове сразу же возникли тревожные мысли о том, как все могло пойти не так. Мальчик явно был доволен собой и удивился, когда Исао посмотрел на него со смесью недоумения и тревоги. Кадзо опустился на татами и взял в руки старый фотоаппарат, который очень любил. На ремешке висел брелок, деревянный, с выжженными иероглифами, складывающимися в его имя. Подарок Исао. Посмотри, какие фото я сделал по пути. Может, когда я вырасту, стану фотографом? Подожди, ты выходил из дома? Да. А что? Я всегда так делал, и отец меня не ругал. Я не ругаю, просто лучше не делай так больше. Хорошо? Почему? Ну, вдруг ты потеряешься или найдешься. Я не маленький, а магазин близко. Хорошо. Но в следующий раз говори мне, если захочешь куда-то пойти. Ты спал вообще-то. Но раз так, я хочу погулять. Пойдем? Куда? В парк. Я хочу сделать новые фото. Мальчик сделал фото Хмурого и Сао, но тот взял фотоаппарат и удалил свою фотографию. Кадзо уже привык, что он всегда удаляет свои фотографии. На самом деле... И Сао старался делать так, чтобы Кадзо как можно реже выходил на улицу. Из-за того, что он часто подолгу отсутствовал, был на учебе или подработке, мальчик все время сидел дома и, к счастью, довольно редко проявлял желание куда-то выйти. Парень видел, что Кадзо нравится у него, что он полюбил их дом и радовался этому. Далеко не только из-за того, что прятать ребенка становилось проще. И все же, если он просил выйти на прогулку, например, в парк, Исао чаще всего соглашался. «Ладно. Когда ты научился готовить тамаго -яки? «Я часто готовил себе. Раз ты уже поел, мы идем?» «Да, собирайся». Хотя Исао куда больше хотел бы остаться дома. Учеба и подработка вытягивали из него все силы. Кадзо радостно отправился в комнату собирать рюкзак – думая над тем, какая веселая прогулка их ожидает. Он всегда хотел себе старшего брата, или хотя бы младшего, чтобы не было так одиноко. Даже в школе, где все стремились быть частью коллектива, ему было одиноко. Ему казалось, что он не мог найти общий язык с остальными, и это всегда не нравилось отцу. Вот сам Исихара умел расположить к себе, наверное, любого. Исао тоже такой. Он всегда всем нравился, особенно когда улыбался. Но за все время, проведенное с ним, Кадзоо не заметил, чтобы у того были близкие друзья. «Ты готов?» Исао уже не выглядел сонным. Он оделся в простую футболку и джинсы, а на голову нацепил кепку, одну из тех, в которых ходил почти всегда. Перед выходом парень захватил с собой перчатки, и мальчик вновь заметил на его ладони длинный грубый шрам. Он не рассказывал Кадзоу, как поранился. В его воспоминаниях осталось только то, что тот часто делал перевязки и некоторое время с трудом работал правой рукой. Затем Исау надел кепку и ему на голову. Кадзоу закатил глаза, но спорить не стал, лишь притворялся, что ему не нравится, когда его заставляют носить кепки. На самом деле он хотел подражать своему старшему брату. «Может, наденешь маску? Вдруг заболеешь?» Нет, они неудобные. Тогда в следующий раз мы не пойдем с тобой гулять. В случае чего я не смогу сидеть дома, занимаясь твоим лечением. Ой, ладно. И Сау ощутил болезненный укол вины из-за того, что манипулирует ребенком. Но так было лучше, чем рисковать. Вдруг на улице кто-то узнает его. Прошел уже год, и все же... Они пошли в парк. Парень привычно выбирал те улицы или переулки, где было как можно меньше прохожих, даже если из-за этого приходилось идти чуть дольше. Да и в самом парке он всегда держался отдаленных и уединенных уголков. Может, мне сегодня позвонить отцу? Он очень занят, к сожалению. Я пытался ему позвонить, но его помощник сказал, что Исихара-сан не может подойти. У них очень серьезное расследование. Что-то крупное. Кстати... А где Хатурисан? Он ведет тоже расследование, что и мой отец? Можно и так сказать. Что? Да, они оба очень заняты. Ты же знаешь, какая у них работа. Да, конечно. Кадзоу ни капли не удивился и даже не разочаровался. У его отца постоянно не было на него ни времени, ни, к сожалению, желания это самое время выкроить. Но еще ему казалось странным, Не общаться со своим родителем уже год Пока они шли по улице Кадзо успел сделать множество фотографий И объектами его интереса становились Деревья, растущие вдоль дороги Входные двери конбини Горящий красным светофор Холодного голубого оттенка неба Затем он ускорился Встал перед Исао И сфотографировал его Но тот успел прикрыть лицо рукой «Опять удалишь свое фото?» Ну, так уж и быть, это не удалю Встань туда, сделай еще один снимок Ага, конечно, я не фотомодель Тогда давай вместе сфотографируемся их, Хорошо Исао присел, чтобы их лица оказались на одном уровне Он был очень высоким, и Кадзо хотел вырасти таким же Но ему не нравилась болезненная худоба парня Он явно очень уставал и недостаточно хорошо питался. Кадзоу повернул фотоаппарат так, чтобы объектив смотрел в их сторону, а затем широко улыбнулся и сделал снимок. М -м, в кадр не попала даже половина твоего лица. Ну и отлично. Давай заново. Ух, нет, пойдем дальше. Какое-то время они шли молча. Кадзо изредка что-то фотографировал, а Исао думал о своем. Из вопросов мальчика он вновь вспомнил об Исихаре старшем, и это воспоминание обжигало изнутри. Он не переставал ненавидеть мужчину и не переставал скорбеть по отцу. Каждый раз, вспоминая предательство Исихары, Исао чувствовал, что хочет вновь убить его. Вновь увидеть страх в его глазах и как он сменяется болью, как тот прощается с жизнью. Вновь осознать, что на одного плохого человека в мире стало меньше. Возможно, надо было убивать его медленнее. Растянуть мучение человека, сломавшего жизнь его отца. Той короткой мести оказалось недостаточно. Он ловил себя на мысль о том, что... Не чувствует угрызений совести. О том, что, пожалуй, способен совершить подобное снова. Поначалу эта мысль пугала, но позже он понял, что она привлекает его куда сильнее, чем тревожит. Столько людей вокруг предают тех, кто им доверяет. Вонзают ножи в спины тем, кто этого не заслуживает. Подставляют тех, кто мешает им добиться цели. Лезут вверх по чужим головам. Исау становилось плохо от одной лишь этой мысли. Все больше он убеждался в том, что правосудие не справляется. Он понял, что хотел бы стереть с лица земли как можно больше подобных людей. И чтобы они не просто исчезли, но еще и заплатили за совершенное. Размышляя, он не переставал наблюдать за Кадзу. Благодаря мальчику он не чувствовал себя таким одиноким. Скорее, почти счастливым. Я проголодался. Пойдем купим сладкой картошки, вон там. Ну нет, я же терпеть не могу, Яки Има. Пойдем лучше домой, я сам что-нибудь приготовлю. Хорошо, но только не карри. А то, когда ты пытался приготовить его, чуть не поджег кухню. Я делал это в первый раз. Надеюсь, последний. Он тоже на это надеялся, подразумевая сразу два события. Слова Кадзоу про огонь напомнили ему о том, что он старательно пытался не вспоминать. Исао дома не было. Он либо учился, либо подрабатывал. Точно Кадзо не знал. Мальчик сидел перед телевизором, переключая каналы. Он сделал всю домашнюю работу и даже решил задание по математике и японскому языку, который должен был пройти только на следующем уроке. Кадзоу решил их самостоятельно. Он очень хотел показать Исао, какой способный. Гордость в глазах парня не просто радовала. Она была лучшим стимулом прикладывать еще больше усилий. Мальчик попробовал рисовать. Он взял бумагу, кисть и краски, но только испачкал руки и футболку. Исао рисовал так красиво и изящно, и пейзажи и портреты выходили из-под его кисти, оживая на бумаге, Так легко, словно это не требовало особых усилий. Но попробовав изобразить уголок парка у их дома, Кадзоу понял, что это совсем не так просто. На экране мелькнул выпуск новостей. Обычно такие передачи мальчика совсем не интересовали, но увиденное мгновенно привлекло его внимание. Кадзоу удивился и нахмурился. Ему стало не по себе от дурного предчувствия И он тут же захотел переключить канал Но не смог С экрана на него смотрела фотография отца Кадзоу глубоко вдохнул и медленно выдохнул Он почувствовал, как татами под ним покачнулось Показалось, что комната потемнела А внутри что-то замерло и заледенело По новостям рассказывали О возобновлении расследования убийства, которым его отец был необвинителем Он был жертвой. Пожар? Нет, не пожар. Поджег. Кто-то сжег их дом, чтобы скрыть улики. Нашлись доказательства, что обвиненный около двух лет назад мужчина на самом деле невиновен. А преступление совершил кто-то другой, запутав следствие. И все-таки не эта информация была главной Не она потрясла и ужаснула Кадзу Главным было... Сначала мальчик подумал, что ошибся Ослышался Его отца не могли убить И Сихара Тадао не мог умереть Он сейчас на работе Но мальчик понимал, что обманывает себя Голос ведущий описывал все четко и ясно А картинки на экране лишь подтверждали страшные слова Его отца убили Его отца убили два с половиной года назад А виновного до сих пор не нашли Его отца убили тогда, когда... Когда Исао забрал его к себе Кадзо выключил телевизор и вскочил на ноги Но потом упал обратно на татами Ноги дрожали А зубы стучали от напряжения Он обхватил себя руками, пытаясь понять, что только что узнал Принять то, что никак не укладывалось в голове Его отца убили Он мертв Внутри все онемело, а в горле встал ком, но слез не было Кадзоу был скорее шокирован и напуган, нежели горевал И это испугало еще больше Почему он не плакал? Почему не скорбел? Почему не скучал так сильно, как даже по маме, которую почти не помнил? В голове крутилась и другая мысль. Не может быть. Не может быть. Или может. Ты не догадывался, что что-то не так? Нет. Да. Кадзо тут же подумал об Исао. Неужели тот все знал и молчал? И как долго он собирался лгать, скрывать убийство отца? Поэтому Кадзо все это время жил здесь? Потому что родственников, которые могли бы приютить его, не было? Его забрал к себе Хатори Кензи и попросил Исау приглядеть? Что-то все равно не так. Не так. Где же сам Хатори Кензи? Расследует убийство друга? Избегать своих подозрений И прятаться от смутного ощущения Странности происходящего Стало невозможно Тонкая бумажная стена Что отделяла радость и беззаботность От правды и реальности Порвалась За ней и до этого постоянно Маячили тени Время от времени напоминая о себе Но их источник виден не был До поры до времени Теперь же правду не скрывала ничего Почти ничего Кадзо снова поспешно вскочил на ноги. Ему нужно узнать. Нужно понять, что произошло. Сердце билось в груди, как сумасшедшее. Мысли путались. Воздух, казалось, не доходил до легких. Кадзо услышал, как открылась дверь. «Я дома!» Кадзо охватил страх. Он не был готов к разговору. Не хотел ничего знать. Он просто хотел, чтобы все стало как прежде. Он с трудом сдержал слезы. В эту секунду в комнату зашел Исао и удивленно посмотрел на мальчика, явно заметив его покрасневшие глаза и учащенное дыхание. Кадзо смотрел в пол, а затем поднял глаза. Исао побледнел. Внутри начала нарастать тревога, но он постарался этого не показать. Парень едва не пошатнулся, втянул носом в воздух а затем шагнул внутрь комнаты. Кадзо, Кун, что случилось? Моего отца убили? Кадзо... Нет, не надо! Ответь просто, да или нет. Коря себя за слабость, Исао молчал, но это молчание было красноречивее любого ответа. Да. Исао стало плохо. Он не жалел о том, что сделал, ни секунды Скорее мог жалеть, что сделал недостаточно Но в тот момент ему было так жаль Кадзо И он злился на себя за то, что лгал ему Чувствовал разрывающую сердце вину За то, что обманывал эти два с половиной года Что заставило ребенка жить во лжи С убийцей собственного отца Он почти ненавидел себя в тот момент И Сау и до этого понимал, что так не может продолжаться Знал, что должен, обязан это прекратить И все же не решался Но теперь обратного пути не было Он всегда чувствовал, что произойдет что-то плохое Каждый день ждал, что их шаткое спокойствие разрушится Но все равно оказался не готов к этому вопросу Кацуо, мне жаль «Почему ты не сказал?» Он больше не делал попыток приблизиться. Не мог себе позволить. Зато сам Кадзо быстро подошел к нему и сжал его длинные тонкие пальцы в своих ладонях. Исао медленно высвободил свои руки и сделал два шага назад. Он не должен стоять рядом. Мальчик не должен иметь с ним ничего общего. «Я убил его». Что? Я убил твоего отца Что ты... что ты такое говоришь? Ты шутишь? Это не смешно Это правда Ты убил его? Почему? Почему? Когда Исау вновь не ответил Мальчик сорвался с места, выбежал в коридор и выскочил за дверь. Он хотел было остановить Кадзуо, догнать, что-то объяснить, оправдаться, но не стал этого делать. Вместо этого он подошел к стационарному телефону и трясущимися пальцами набрал номер полиции. Он не жалел о том, что сделал это точно. Он бы сделал это вновь и вновь, но и скрывать правду больше не мог. Это несправедливо Это жестоко Кадзо пробежал вверх по улице Несколько раз завернул за угол А после остановился тяжело дыша И привалился спиной к стене Его тошнило Голова кружилась А по коже бегали мурашки Не удержавшись на трясущихся ногах Он опустился на асфальт В переулке никого не было И мальчик вновь ощутил себя До боли одиноким Ему так не хотелось быть одному Но человек, которому он доверился Который стал ему другом, даже братом Оказался лжецом Оказался убийцей Что Кадзоу мог теперь сделать? Отец? Его убили Его больше нет Куда он мог теперь пойти? Кому мог рассказать о том, что произошло? Отправиться в полицию? Сердце пронзила игла страха, когда он представил, что Исао арестуют и посадят в тюрьму Но одновременно с этим понимал, что так будет правильно Тот оказался очень плохим человеком Отец всегда пытался поймать таких Сделать так, чтобы они сидели за решеткой И Хатори Кензи тоже заставлял преступников представать перед судом Так как же его сын стал убийцей? Теперь все его сомнения, все несостыковки, все оправдания по поводу занятости Исихары и долгого ремонта их дома, нежелание Исао покидать их отдаленный район, все стало на свои места. Зачем он это сделал? Зачем все испортил? Как мог лгать? Кадзо ненавидел себя за то, что привязался к убийце. Ненавидел себя за то, что переживал из-за его потери сильнее, чем из-за потери отца. Мальчик обхватил плечи, чувствуя себя невероятно потерянным. Словно он зашел в тупик, и единственный выход – прыгнуть в пропасть, дна который не видишь. Он не знал, сколько времени просидел так, но в какой-то момент поднялся и огляделся, почувствовав сильную тревогу. Прошло, наверное, около часа. Что в это время делал Исао? Искал его? Что он собирается теперь делать, раз правда раскрылась? Кадзо так хотел увидеть его и одновременно очень боялся этой встречи. Но уже через секунду сорвался с места и побежал в сторону дома. Краем сознания он отметил звук сирен, но поначалу не придал этому значения. А когда понял, что именно могли значить сирены, побежал как можно быстрее. В душе взорвалась паника У дома собралось немало людей, но близко их не подпускали Перед входом ходили пожарные и полицейские Задавали вопросы, осматривали место происшествия Это был их дом И его стены оказались обуглены А воздух вокруг пропитался запахом гари Пожар! Снова пожар! При мысли об огне Кадзо стало плохо Он понял, что больше никогда не сможет спокойно смотреть на пламя. Его всегда будут преследовать воспоминания о смерти отца и лжи Исао. О том, как в этом огне сгорело самое счастливое время в его жизни. Он пробился вперед и оказался рядом с полицейскими. Они, молодая женщина и мужчина средних лет, переглянулись и тут же подошли к мальчику, чтобы отвести его подальше от любопытных ушей. Это мой дом! Ты жил здесь? Да. Ты жил здесь с кем? Ты знаешь, кто на этом фото? Да, это мой отец. Исихара Тадао. Полицейские вновь переглянулись, и женщина отошла в сторону, набирая чей-то номер. Да. Она тихо заговорила по телефону, да. косясь в сторону Кадзу. Его же взгляд был прикован к окну их гостиной Которая наверняка сгорела Ты Исихара Кадзо? Тебе 12 лет? Ага А что... что случилось? Кто-то позвонил и сообщил, что здесь находишься ты и... Еще один человек Полицейский явно не хотел говорить Что кто-то сообщил о местонахождении убийцы его отца Но мальчик все понял сам Детективы наверняка догадывались Что человек, похитивший его И есть убийца Вероятно, они вообще До этого дня предполагали Что и Кадзо может быть мертв И где этот человек? Ты не пострадал? Ты помнишь, как он выглядит? Сможешь все рассказать потом? О том, где ты был Все это время Я не помню, как он выглядит Где этот человек? «Он сбежал. Но не переживай, мы обязательно поймаем его». «Он сбежал». Кадзо посмотрел на следы пожара, на полицейских и, наконец, не смог сдержать слез. Он понял, что теперь все бесповоротно изменилось, что Исао ушел, что теперь уже ничего не исправить. Он снова остался один. Ему стало еще хуже. Перед глазами все поплыло, горло перехватило, голова закружилась, и он потерял сознание. Через год мальчик получил посылку с фотоаппаратом. На нем сохранилось множество фотографий, и среди них два фото с Исао, которые он, как и обещал, так и не удалил. Но брелока с именем на ремешке – больше не было. Кадзо вновь задумался. Что было бы, если бы в тот день он не сбежал из дома? Если бы они поговорили? Что бы тот сделал в таком случае? А если бы он вообще ни о чем не узнал? Эти мысли терзали, ведь он понимал, что даже думать о подобном неправильно. Но мальчик скучал по Исау больше, чем по отцу. Вернее, как бы ужасно это не звучало, По Исихаре Тадао Кадзоу вообще практически не скучал. И от этого его грызло нескончаемое чувство вины. На Исау же он злился, обижался, какие-то моменты даже ненавидел, но не переставал с болью вспоминать о нем и скучать. При этом злость не уходила и тогда. Кадзоу твердо решил, что найдет его. Он убеждал себя, что станет прокурором и будет делать все возможное, чтобы преступники представали перед судом. И однажды одним из них окажется Хатори Исао. Но он лгал себе. Кадзо хотел не посадить убийцу отца в тюрьму. Он хотел снова его увидеть, хотел его выслушать и, наконец, узнать всю правду.